Глава 32. Четверг, 11 мая, выдался таким же жарким и душным, как и все предшествующие дни. 48 часов отделяло нас от того мгновения, когда должен был снова разгореться пожар войны. Даже Ричард этим утром был на взводе. Гонец принес сообщение о том, что наши агенты донесли о встрече в Селтоше сэра Хардресса Уоллера военного губернатора западных графств, с видными сторонниками парламента, после которой в крупнейших городах Корнуэлла гарнизоны были усилены. «Теперь один неосторожный шаг», — сказал Ричард, «и все наши планы могут лететь в тартарары». Мы все это время находились в столовой, кроме Гартред, которая была наверху в своей комнате. Я как сейчас могу представить себе мужчин, молча смотревших на своего командира. На их вытянутых лицах застыла тревога. Угрюмый Робин, погруженный в тягостное раздумья, Питер, барабанивший пальцами по столу, Банни с нахмуренным лбом, Дик, как всегда, грызший ногти. Я все это время опасался, продолжал Ричард, только одного. Как бы эти парни на Западе не проболтались. Они, как плохо обученные соколы, слишком хотят побыстрее кинуться на добычу. Я предупредил Кейгвина и Гросса, чтобы они эту неделю не выходили из дома и не собирали народ у себя. Тем не менее, они наверняка развили бурную активность, и слухи об этом распространились со скоростью молнии. Он стоял у окна, заложив руки за спину. Нас всех мучили дурные предчувствия, казалось, в воздухе висело ожидание беды. Я видела, как Амброус Манатон нервно потирал руки, обычное спокойствие его покинуло. «Если дело обернется плохо, — наконец осмелился он спросить, — то что можно предпринять, чтобы обеспечить нашу собственную безопасность?» Ричард бросил на него презрительный взгляд. Ничего. И, вернувшись в столу, он продолжал. Все вы знаете, что надо делать. У каждого есть приказ. Давайте избавимся от всего этого хлама. Когда начинается битва, он уже никому не нужен. И он побросал все карты и документы в огонь, пока все остальные остолбенело смотрели на него. Черт возьми, вы выглядите, как стая ворон на кладбище. В субботу мы с вами сделаем решительный шаг на пути к свободе. Если кто-нибудь из вас испугался, то пусть скажет об этом сейчас. И я накину ему веревку на шею, как предателю. Все молчали. Ричард повернулся к Робину и приказал. — Вы должны скакать в Трелон и передать старому Треллоне и его сыну, что время и место встречи изменено. Они и сэр Артур Бассет должны приехать в Кархейс к сэру Чалзу Треваньону. Пусть едут сегодня ночью, избегая больших дорог. Я желаю, чтобы вы их сопровождали. — Есть, сэр, — ответил Робин, поднимаясь на ноги. Думаю, только одна я заметила быстрый взгляд, брошенный им на Амброуза Манатона. Что же касается меня, то я почувствовала себя так, как будто сбросила тяжкий груз со своих плеч. С Робином на значительном расстоянии от Мэна Билли я, его сестра, могла снова дышать спокойно. Пусть Гартрет и ее любовник делают, что хотят, в несколько оставшихся нам часов. Мне это было совершенно безразлично, раз Робин никак не мог за ними следить. — Банни, — обратился Ричард к своему племяннику, — твоя лодка в Придмуте готова выйти в море? — Да, сэр, — ответил тот, и в его серых глазах плясали веселые огоньки. Он был единственный из нас, кто все еще думал, что играет в солдатики. — Тогда с тобой мы тоже встретимся в Кархейсе. — Тринадцатого числа на рассвете ты отправишься завтра в горран, и передашь мои последние инструкции относительно маяка на Додмене. Несколько часов на воде при этой погоде послужит хорошей тренировкой для твоего нутра». Он улыбнулся Банне, и в ответ лицо юноши озарилось улыбкой, полной такого нерассуждающего обожания, что Дик, увидев ее, опустил голову и стал нервно водить пальцами по поверхности стола. «Питер?» — обратился Ричард к мужу Алисы — Который, казалось, был погружен в свои мысли. Тот скачил на ноги, неожиданно вырванный из приятных мечтаний о французском вине и прелестных женщинах. Возвратившись в суровую реальность, он бойко отрапортовал Готов к исполнению ваших приказаний, сэр. Вы поскачете прямо в Кархейс и предупредите Траваньона об изменении наших планов, а также о том, чтобы он ждал у себя Трелани и Бассета. Утром вы должны вернуться в Мэно, Еще одно, Питер. «Да, сэр. Не занимайтесь по пути своим любимым делом. Флирте в знаменитом стиле Куртни. Между Тайвардредтом и Додмином нет ни одной стоящей бабы». Несмотря на всю свою браваду, Питер покраснел до корней волос, но, тем не менее, мог собраться, вытянулся по стойке смирной и ответил, как на плацу. «Так точно, сэр». Он вышел из комнаты вместе с Робином. За ними по пятам последовали Банни и Амброус Манатон. Ричард зевнул, потянулся, после чего подошел к камину и кочергой стал ворошить в очаге черный пепел, все, что осталось от его бумаг. «А что вы прикажете делать мне, сэр?» медленно произнес Дик. «Ах да!» — отозвался Ричард, даже не обернувшись. «От дочерей Алисы Куртни в доме наверняка остались куклы. Пойди поищи их на чердаке и шейм новые платья». Дик снес оскорбление молча. Он только еще больше если ты было только возможно, побледнел и, повернувшись на каблуках, вышел. Однажды, — сказала я, — ты переполнишь чашу его терпения. Именно это я и намерен сделать, — ответил мне Ричард. Значит, тебе доставляет удовольствие наблюдать, как он корчится в муках? Я надеюсь заставить его, наконец, мне противостоять, а не присмыкаться передо мной, как трус. Иногда мне кажется, — сказала я, — что я знаю о тебе меньше, чем тогда, когда мне было восемнадцать. Вполне возможно. Ни один отец в мире не ведет себя так жестоко по отношению к сыну, как ты. Я так с ним обращаюсь, потому что хочу изгнать из его жил дурную кровь его матери шлюхи. Боюсь, что вместо этого ты ее воспламенишь. Он пожал плечами, и некоторое время мы с ним молчали, прислушиваясь к звуку копыт в парке. Это Робин и Питер скакали каждый в своем направлении. Я встречался с моей дочерью в Лондоне, когда я там некоторое время жил под чужим именем, Неожиданно признался он. Это, конечно, было глупо, но я почувствовала укол ревности и отреагировала, как раздраженная оса. Ну и как она? Вся покрыта веснушками? Жеманная и надменная девица? Ничего подобного. Она довольно образована и очень тиха. На нее можно положиться. Чем-то она напомнила мне мою мать. Бес, спросила ее я ты будешь заботиться обо мне в мои преклонные годы? — Конечно, — ответила она, — если вы за мной пошлете. Я думаю, что она любит свою мать, эту стерву, так же мало, как и я. Дочери, — сказала я, — редко ходят в любимицах у своих матерей, особенно когда они взрослеют. Сколько ей сейчас лет? — Почти семнадцать. Она сейчас как раз расцветает. Он рассеянно смотрел куда-то вдаль, и я вдруг с необыкновенной ясностью осознала, что в этот момент наши пути расходятся, мы с ним прощаемся. Но он еще об этом не знает. Теперь, когда его дочь вступает в пору зрелости, я уже больше ему не нужна. «Эй, хо!» — вдруг произнес он. «Мне кажется, что я уже начинаю чувствовать свои годы, ведь мне уже сорок восемь. Моя нога сегодня чертовски ноет, несмотря на ясное солнышко». Так что нельзя даже сослаться на сырую погоду. Это все из-за неопределенности и напряженного ожидания, успокоила его я. Когда эта кампания закончится, продолжал он, и мы вернем Корнуолл Принцуэльскому, я распрощаюсь с армией. Пожалуй, я построю себе дворец на северном побережье, недалеко от Стоуи, и буду жить там тихо и спокойно, как настоящий джентльмен. Только не ты, вставила я, ты переругаешься со всеми соседями. — У меня не будет соседей, — возразил он, — кроме своих же, Гренвиллов. Мы хорошенько подметем родное графство, Джек, Банни и я. Как ты думаешь, принц даст мне титул графа Лонсестона? Он слегка коснулся моей щеки, свистнул Банни и исчез, а я осталась в одиночестве в пустой столовой, мрачная и подавленная. Вечером мы все рано разошлись по своим спальням. Было душно, как перед грозой, которая так и не разразилась. Ричард взял себе комнату Джонатана, а Дик и бани помещались в прилегающей к ней гардеробной. Теперь, когда Робин и Питер уехали, Гартред и Амброуз могут без помех предаться любовным утехам до утра, — подумала я цинично. Их комната разделяет только одна дверь, и я их единственная соседка. И действительно, я услышала, как Гартред прошла к себе, за ней через некоторое время последовал манатон. Как хорошо думала я, плотнее закутываясь в свою шаль, что я могу стариться без особых сожалений. Я не боюсь ни седых волос, ни морщин. Мне не надо изо всех сил бороться, чтобы заловить третьего мужа, потому что у меня не было и первого. Но заснуть все равно было почти невозможно. Черный дрозд завел свою песню прямо под моим окном, и светила полная луна. В этой комнате мне не слышен был бой часов на колокольне, но по моим расчетам, была полночь или около того, когда я внезапно очнулась от легкой дремоты, в которую я провалилась всего лишь несколько минут назад. Мне почудилось, что кто-то ходит подо мной в столовой. Да, определенно, там слышны были какие-то звуки, как будто кто-то тайком крался в темноте, стараясь не производить шума, но тем не менее натыкался то на стол, то на кресло. Я села, опираясь на подушки, и стала прислушиваться. Все опять было тихо но это меня не успокоило. На всякий случай я подтянула к себе свое кресло. После абсолютной тишины неожиданно раздавшийся звук шагов на лестнице показался мне особенно громким. Кто-то тайком пробирался наверх, но его выдали скрипучие ступеньки. Подсознательно после всех событий этого дня я ждала какого-то несчастья. Подтянувшись, я перенесла свое неподатливое тело на кресло и, не зажигая свечи, подкатилась к двери. Впрочем, свеча мне была и не нужна. При свете луны можно было чуть ли не читать. «Кто там?» — прошептала я, берясь за ручку. Ответа не было. Открыв дверь, я выкатила свое кресло в коридор и, подъехав к лестнице, заглянула вниз. Там я увидела темную фигуру человека, припавшего к стене. Лунный свет отражался от обнаженной сабли в его руках. Он был без сапог, в одной рубашке, с закатанными по локоть рукавами. «Это был мой брат Робин». И по глазам его я поняла, что он готов на убийство. Он не произнес ни слова, но ждал, что я буду делать дальше. — Два года назад, — тихо сказала я, — ты не подчинился своему командиру из-за личной вражды. Это было в январе 46-го. — Ты хочешь сделать то же самое в мае 48-го? Он поднялся еще на несколько ступенек, а теперь стоял рядом со мной, тяжело дыша. Я учуяла запах Бренди. Сейчас я не нарушил приказы, — ответил он. Я передал сообщение адресату остался с Треллани на вершине холма Полмир. Ричард велел тебе сопровождать их в Кархейс. не сказал мне, что в этом нет нужды. И двоим всадникам легче пробраться незамеченными, нежели трем. Дай мне пройти, Хонор. Нет, Робин, отдай мне сначала твою саблю. Он мне не ответил, а продолжал смотреть на меня в упор. Его взлохмаченные волосы и глаза с их диким выражением делали его до такой степени похожим на нашего дорогого покойного брата Кита или его призрак, что у меня задрожали руки. Впрочем, рука Робина на эфесе сабли дрожала тоже. — Ты меня не обманешь, — заявил он, — ни ты, ни Ричард Гренвилл. Это поручение было лишь предлогом, чтобы удалить меня из дома и дать им возможность побыть вдвоем. И он перевел взор на закрытую дверь комнаты Гартфит. — Ложись спать, Робин, — предложила я. — Или еще лучше посиди со мной в моей комнате. Давай поговорим. — Нет, это мой час. Они должно быть в эту минуту вместе в постели. Если ты попробуешь меня остановить, то пострадаешь тоже. Он обошел меня и почти бесшумно стал красться по коридору дальше. Я не могла решить, просто ли он пьян или сошел с ума. Но в его намерениях ошибиться было невозможно. — Ради бога, Робин! — взмолилась я. — Не заходи в эту комнату. Поговори с ними утром, если ты без этого не можешь. Но только не сейчас. Вместо ответа он улыбнулся из-за чего его лицо стало просто страшным, и взялся за ручку двери. Рыдая, я вернулась к себе и громко забарабанила по стене гардеробной, где спали Дик и Банни. «Разбудите Ричарда!» — закричала я. «Пусть он придет сюда! Тотчас же, сей же миг! И вы тоже, оба!» «Нельзя терять ни секунды!» Мне ответил удивленный голос. Кажется, это был Банни. И я услышала в их комнате шум, как будто кто-то поднимался с постели. Повернувшись, я снова выкатила свое кресло в коридор, но там уже никого не было. Стояла обманчивая тишина, и луна заливала своим призрачным светом пустую площадку у лестницы. И вдруг раздался тот звук, которого я с ужасом ждала, пронзительный и страшный. Но это кричал не мужчина в гневе, сыпля проклятиями, нет. То был высокий женский вопль, полный ужаса.